Глава 4. И в заключении, ибо из всех пикантных анекдотов, предлагаемых нам на эту тему истории, продолжал отец, один этот, как позолоченный купол на здании, венчает все. Я разумею анекдот о Корнелии Галле, преторе. Вы, братец Тоби, наверное, его читали? Нет, должно быть, не читал, ответил дядя. Он умер, сказал отец, во время... «Многоточие». «Если со своей женой, — сказал дядя Тоби, — то тут нет ничего худого». «Ну, этого я не знаю», — отвечал отец. Глава пятая. Моя мать тихонечко проходила в темноте по коридору, который вел в гостиную, как раз в то время, когда дядя Тоби произнес слово «жена». Оно и так звучит резко и пронзительно, а тут еще Абадия помог ему, оставив дверь немного приотворенной. Так что моя мать услышала довольно, чтобы вообразить, будто речь идет о ней. И вот, приложив палец к губам, затаив дыхание и слегка наклонив голову при помощи поворота шеи не к двери, а в противоположную сторону, вследствие чего ее ухо приблизилось к щелке, она стала напряженно прислушиваться. Подслушивающий раб с богиней молчания за спиной не мог бы явиться лучшим сюжетом для Геммы. В этой позе я решил оставить ее на пять минут, пока не доведу до этой самой минуты, как ранен поступает с церковными делами, событий на кухне. Глава шестая. Хотя семейство наше было в известном смысле машиной простой, потому что состояло из немногих колес, все-таки надо сказать, что колеса эти приводились в движение таким множеством разнообразных пружин и действовали одно на другое при помощи такого большого количества странных правил и побуждений, что машина хотя и была простая, но обладала всеми достоинствами и преимуществами машины сложной, и в ней было столько же причудливых движений, сколько их когда-либо было видно внутри голландской шелкопредельной фабрики. То, о котором я собираюсь говорить, было, пожалуй, совсем не таким странным, как многие другие. Оно состояло в том, что какое бы оживление, споры, речи, разговоры, планы или ученые рассуждения не поднимались в гостиной, в то же самое время и по тому же поводу обыкновенно происходило другое, параллельное ему оживление на кухне. А чтобы это осуществить, каждый раз, когда в гостиную доставлялось письмо или необыкновенное известие, или разговор приостанавливался до ухода слуги, или замечались линии недовольства – проступавшей на лбу отца или матери. Словом, когда предполагалось, что в гостиной обсуждается вещь, которую стоило узнать или подслушать, принято было не затворять двери наглухо, а оставлять ее немного приотворенной. Вот как сейчас, что под прикрытием скрипучих петель, и это может быть одна из многих причин, почему они и до сих пор не поправлены, устраивать было нетрудно. При помощи описанной уловки во всех таких случаях оставлялся обыкновенно проход, не столь, правда, широкий, как Дарданеллы, но все же позволявший заниматься при попутном ветре этой торговлей в достаточных размерах для того, чтобы избавить отца от хлопот по управлению домом. В настоящее время им пользуется моя мать, а перед ней воспользовался Абади, после того, как положил на стол письмо, извещавшее о смерти моего брата. Таким образом, прежде чем отец вполне оправился от изумления и приступил к своей речи, Трим уже был на ногах, готовый выразить свои чувства по этому предмету. Любознательный наблюдатель природы, принадлежи ему даже все табуны ова, хотя, к слову сказать, у наших любознательных наблюдателей часто гроша за душой нет, отдал бы половину их за то, чтобы послушать капрала Трима и моего отца Двух столь противоположных по природе и воспитанию ораторов, в то время как они произносили речи над одним и тем же гробом. Отец, человек глубоко начитанный, с хорошей памятью, знавший Катона и Синеку и Эпиктета, как свои пять пальцев. Капрал, которому нечего было припоминать, начитанный только в ведомости личного состава своего полка и знавший, как свои пять пальцев, только имена, которые в ней заключались. Один переходил от периода к периоду посредством метафор и иносказаний, попутно поражая воображение, как то свойственно людям остроумным и с богатой фантазией, занимательностью и приятностью своих картин и образов. Другой, без всякого остроумия, без антитез, без игры слов, без замысловатых оборотов, оставляя образы по одну сторону, а картины по другую, шел прямехонько, как вела его природа к сердцу. О, Рим, зачем небо не послало тебе лучшего историка? Зачем не даровало она твоему историку лучшей пары штанов? Ах, критики, критики, ужили, ничем вас не разжалобить? Глава седьмая. Наш молодой господин умер в Лондоне, сказала Бадия. Зеленый атласный капот моей матери, дважды вычищенный, первым пришел в голову Сузанне при восклицании Абадии. Лок недаром написал главу о несовершенстве слов. «Значит», — проговорила Сузанна, — «всем нам придется надеть траур». Но обратите внимание еще раз, слово «траур», несмотря на то, что сама же Сузанна его употребила, тоже не исполнила свои обязанности». Оно не пробудило ни единой мысли, окрашенной в серое или черное. Все было зеленое. Зеленый атласный капот по-прежнему висел у нее в голове. «О, это сведет в гроб мою бедную госпожу!» — вскричала Сузанна. Весь гардероб моей матери пришел в движение. Что за процессия? Красная камчатая, темно оранжевые белые и желтые люстрины. Товтяное коричневое, кружевные чепчики, спальные кофты и удобные нижние юбки. Ни одна тряпка не осталась на месте. «Нет, она больше никогда уже не оправится», — сказала Сузанна. «У нас была толстая придурковатая судомойка. Отец, я думаю, держал ее за слабоумие. Всю осень она боролась с водянкой». «Он умер», — сказала бадия «Он, без сомнения, умер». «А я нет», — сказала придурковатая судомойка. «У нас печальные вести, Трим!» — воскликнула Сузанна, утирая глаза, когда Трим вошел на кухню. «Господин Бобби умер и похоронен. Похороны были интерпретацией сюзанны Сузанны». «Всем нам придется надеть траур», — сказала Сузанна. «Надеюсь, нет», — сказал Трим. «Вы надеетесь, что нет?» — с живостью воскликнула Сузанна. Траур не вертелся в голове у Трима, как это было с Сузанной. Надеюсь, сказал Трим, поясняя свою мысль. Надеюсь, Бог даст вести окажутся неверными. Я собственными ушами слышал, как читали письмо. Возразила бадия Ох и потрудимся мы, коршую воловью пустошь». Ах, он умер, проговорила Сузанна. Так же верно сказала судомойка, как то, что я жива. Скорблю о нем от всего сердца и от всей души, сказал Трим, испуская вздох. Бедное создание, бедный мальчик, бедный джентльмен. «А еще на Троицу он был жив», — сказал Кучер. «На Троицу, увы», — воскликнул Трим, протянув правую руку и мгновенно приняв ту же позу, в какой он читал проповедь. «Что такое Троица, Джонатан?» — это было имя Кучера. «Или Масленица, или другие прошедшие времена и праздники по сравнению с этим?» «Сейчас мы здесь», — продолжал Каправ стукнув об пол концом своей перпендикулярно поставленной палки, чтобы создать таким образом представление о здоровье и устойчивости. И вот нас, он выронил из рук шляпу, не стало в один миг. Это вышло у него чрезвычайно трогательно. Сюзанна разлилась в три ручья. «Мы не пни и не камни, Джонатан». Абадия, кухарка, все расчувствовались. Даже придурковатая толстая судомойка, чистившая на коленях рыбный судок, и та оживилась. Вся кухня столпилась вокруг капрала. А теперь, так как для меня совершенно ясно, что сохранение нашего государственного и церковного строя, а может быть и сохранение всего мира, или что тоже Распределение в нем и равновесие собственности и власти могут в будущем очень много зависеть от правильного понимания этой черты капралово-красноречия. Я требую от вас внимания. Ваши милости и ваше преподобие могут потом вознаградить себя за это, проспав на здоровье десять страниц сряду, взятых в любой другой части моего произведения. Я сказал «Мы не пни и не камни». И это, конечно, верно, только мне следовало бы прибавить и не ангелы, к сожалению, а люди, облеченные плотью и руководимые нашим воображением. И какое пиршество задают и той, и другому семь наших чувств, особенно некоторые из них, я, по крайней мере, к стыду своему, должен в этом признаться. Достаточно сказать, что из всех чувств зрения, ибо я решительно отвергаю осязание, несмотря на то, что большинство наших бородачей, я знаю, стоят за него. Быстрее всего сносится с душой, сильнее всего поражает воображение и оставляет в нем нечто невыразимое, нечто такое, чего словами не передать, а иногда даже и не прогнать. И я немного отклонился в сторону. Ничего, это полезно для здоровья. А теперь давайте вернемся к смертности тримовой шляпы. Сейчас мы здесь, и в один миг нас не стало. В этой фразе не заключалось ничего особенного. Это была одна из тех самоочевидных истин, какие мы имеем удовольствие слушать каждый день. И если бы Трим не доверился своей шляпе больше, нежели своей голове, ничего бы у него не вышло. «Сейчас мы здесь», — продолжал Капрал. «И вот нас...» Тут он неожиданно выронил из рук шляпу, помедлил и произнес. «Не стало. В один миг». Шляпа упала так, словно в тулье у нее помещался тяжелый ком глины. Нельзя было лучше выразить чувство смертности прообразом и предтечей, которой была эта шляпа. Рука Трима как будто исчезла из-под нее, она упала безжизненная. Глаза Капрала остановились на ней, как на трупе, и Сузанна разлилась три ручья. А теперь... Есть тысяча и десять тысяч разных способов, либо материи движения бесконечны, какими можно уронить на пол шляпу без всякого результата, Если бы Трим ее бросил, или швырнул, или кинул, или пустил кубарем, или метнул, или дал ей высказануть или упасть в любом возможном направлении под небом, или если бы в лучшем направлении, какое можно было ей дать, он ее выронил как гусь, как щенок, как косел, или, роняя ее и даже уже выронив, он смотрел бы дураком профстофилей остолопом, все бы сорвалось. Шляпа не произвела бы никакого впечатления на сердце. Вы, управляющие нашим могущественным миром и его могущественными интересами при помощи орудий красноречия, подогревающие его охлаждающие, расслабляющие и размягчающие, а потом снова закаляющие в своих целях. Вы, поворачивающие и оборачивающие людские страсти при помощи этого могучего ворота и по окончании своей работы ведущие людей, куда вам вздумается. Вы, наконец, гонящие... И чего же нет? А также и выгонимые, как индюки на рынок, хвостиной с пунцовой тряпкой. Поразмыслите, поразмыслите, молю вас над тримовой шляпой. Глава восьмая. Постойте, мне необходимо свести маленький счет с читателем, прежде чем трим получит возможность продолжить свою речь. Я сделаю это в две минуты. Среди многих дружеских книжных долгов, которые все будут мною погашены в свое время, я признаю два. Главу о горничных и о пуговичных петлях, которые в предыдущей части моего произведения я обещал и твердо решил заплатить в нынешнем году. Но я слышу от ваших милостей и ваших преподобий, что два эти предмета, особенно в таком соединении, могут оказаться опасными для общественной нравственности и поэтому прошу простить мне главу о горничных и пуговичных петлях и принять вместо нее предыдущую главу, каковая с позволения ваших преподобий является ничем иным, как главой о горничных и о зеленых платьях и о старых шляпах. Трим поднял упавшую шляпу, надел ее на голову, после чего продолжал свою речь о смерти следующим образом. Глава девятая. Нам, Джонатан, не знающим, что такое нужда или забота, живущим здесь в услужении у двух лучших на свете господ, за исключением про себя скажу, его величество короля Вильгельма III, которому я имел честь служить в Ирландии и во Фландрии. Нам, я согласен, время от Троицы до нынешнего дня, когда через три недели Рождество кажется коротким, его все равно, что и нет. Но для тех, Джонатан, кто знает, что такое смерть и сколько она может наделать разорений и опустошений, прежде чем человек успеет оглянуться, это целая вечность. «Ах, Джонатан, у доброго человека сердце кровью обливается в премыслиях!» продолжал Капрал, вытянувшись в струнку. «Сколько храбрых и статных молодцев полегло за это время!» «Поверь мне!» – Сузи прибавил Капрал, обращаясь к Сузане, глаза которой подернулись влагой – Прежде чем опять воротится троица, много светлых глазок потускнеет. Сузанна отнесла эти слова на свой счет. Она заплакала, но сделала также реверанс. «Все мы», — продолжал Трим все еще глядя на Сузанну, «все мы, как цветы полевые». Слеза гордости подкрадывалась между каждыми двумя слезами уничижения. Ни один язык не мог бы описать иначе состояние Сузанны. Всякая плоть, как трава, Она прах, грязь. Все сейчас же посмотрели на судомойку. Судомойка только что чистила рыбный судок. Это было невежливо. Что такое самое красивое лицо, на которое взирал когда-нибудь человек? Я могла бы всю жизнь слушать Трима, когда он вот так говорит, воскликнула Сузанна. Что оно? Сузанна положила руку на плечо Трима. Как нетление. Сузанна убрала руку. Как я люблю вас за это, и это, свойственное вам прелестное смешение, делает вас милыми созданиями, которыми вы являетесь. И кто вас за это ненавидит? Все, что я могу сказать о таком человеке. Или у него тыква вместо головы, или яблоко вместо сердца. И когда он подвергнется вскрытию, вы увидите, что это так. Глава десятая. Сузанна ли, слишком поспешно убрав свою руку с плеча Капрала, вследствие внезапной перемены своих чувств, немного прервала нить его размышлений? Или Капрал начал сознавать, или он вошел в роль богослова и заговорил скорее как капеллан, чем так, как подсказывало ему сердце? Или, или. Ибо во всех таких случаях человек находчивый, смышленный, без труда может заполнить пару страниц предположениями, А какое из них было истинным, пусть определит любознательный физиолог или вообще любознательный человек. Так или иначе, Капрал следующим образом продолжал свою речь. «Про себя скажу, что на открытом воздухе я ставлю смерть ни во что». «Ни вот в столечко» – прибавил Капрал, щелкнув пальцами, но с таким видом, который он один только мог придать этому заявлению. «В сражении я ставлю смерть ни во что». Только бы она не схватила меня предательски, как беднягу Джок Гиббонса, когда тот чистил свое ружье. Ну, что она? Дернул за спусковой крючок, пырнул штуком на дюйм правее или левее. Вот и вся разница. Окинь взглядом фронт Направо видишь? Джек свалился. Ну что же, для него это все равно, что получить кавалерийский полк. Нет, это дик. Тогда Джеку от этого не хуже. Но тот или другой, а мы марш вперед. Пылу, преследования, даже смертельной раны не чувствуешь. Самое лучшее встретить смерть храбро. Бегущий подвергается в десять раз большей опасности, чем тот, кто идет ей прямо в пасть. Я сто раз прибавил капрал, смотрел ей в лицо и знаю, что она такое. Пустяк. Абадия, это сущий пустяк на поле битвы. Зато дома она, ох, какая страшная, проговорила Абадия. Мне она тоже ни по чем, сказал Джонатан. Когда я сижу на козлах. «А, по-моему, она натуральнее всего в постели», — возразила Сузанна. «Я бы мог тогда увернуться от нее, забравшись в самую паршивую телячью кожу, которая когда-либо шла на вещевые мешки. Я бы так и сделал», — сказал Трим. «Одно слово. Натура». «Натура есть натура», — сказал Джонатан. «Потому-то», — воскликнула Сузанна, — «мне так жаль мою госпожу. Никогда она от этого не оправится». «А я так из всего семейства больше всех жалею капитана», — отвечал Трим. Госпожа твоя выплачится, и ей станет легче. Асквайр выговорится. Но мой бедный господин ни слова не скажет. Он все затаит в себе. Я целый месяц буду слышать, как он вздыхает в постели. Совсем так, как он вздыхал по лейтенанте Лефевре. Прошу прощения у вашей милости. Не вздыхайте так жалостно, говорил я ему, бывало, лежа с ним рядом. Ничего не могу поделать, Трим, говорил мой господин. Такое это печальное происшествие. Я не в силах изгнать его из сердца. Ваша милость не боится даже смерти. «Надеюсь, Трим, я ничего не боюсь», — говорил он. «Боюсь только делать дурное». «Но что бы ни случилось», — прибавлял он, — «я позабочусь о мальчике Лефевре». И с этими словами его милость обыкновенно засыпал. Они были для него как успокоительное лекарство. «Люблю слушать, как Трим рассказывает про капитана», — сказала Сузанна. «Он добрый господин», — сказала Бадия. «Другого такого нет на свете». Да и самый храбрый из всех командиров, сказал Капрал, которые водили когда-либо людей в атаку. Во всей королевской армии не было лучшего офицера и лучшего человека на божьем свете. Он пошел бы на жерло пушки, даже если бы видел зажженный фитиль у самого запала. И все-таки, несмотря на это, сердце у него для других кроткое, как у детяти. Он не обидел бы и цыпленка. «Я лучше соглашусь возить такого господина за семь фунтов в год, – сказал Джонатан, – чем других за восемь». «Спасибо тебе, Джонатан, за твои двадцать шиллингов», — сказал Капрал, пожимая кучеру руку. «Это все равно, как если бы ты положил их мне в карман. Я буду служить ему погроб, Я так его люблю. Он мне друг и брат. И если бы я знал, наверное, что мой бедный брат Том помер», — продолжал Капрал, доставая платок, — «то будь у меня десять тысяч фунтов, я бы отказал их капитану до последнего шиллинга». Трим не мог удержаться от слез при этом в завещательном доказательстве своей преданности дяде Тоби. Вся кухня была растрогана. Расскажите же нам про бедного лейтенанта, сказала Сузанна. С превеликим удовольствием, отвечал капрал. Сузанна, кухарка Джанатан, Абадия и капрал Трим сели вокруг огня и, как только судомойка затворила двери в кухне, капрал начал.